Первопосыльный, неодушевленный. История Угличского колокола. В 1591 году из Углича в сибирскую ссылку было выслано 60 семей. Избитые, закованные в цепи и колодки мужики и бабы с маленькими детьми больше года месили ногами 3000 верст снега и грязи. Падали от ветра, теряли в болотах раскисшие лапти и подметки, кутались в тряпье, мазали дегтем кровавые, изъеденные мошкой лица, просили подаяния и вместо хлеба грызли осиновую кору. Это были первые сибирские сыльные. Через полстраны их отправили на восток осваивать стратегически важные территории за Уралом. На каторжных угличанах власти испытали тот путь в Сибирь, по которому потом прогонят больше миллиона сыльных Своими жизнями, Сыльные будут мастить эту дорогу смерти до конца девятнадцатого столетия, пока за Урал не проложат первые рельсы. Из шестидесяти семей несчастных угличан едва ли половина добрела до Сибири. Хорошо перенес дорогу лишь один единственный сильный. В Угличе его сбросили со спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо и наказали двенадцатью ударами плетей. Всю дорогу в Сибирь, Мужики и бабы тащили опального колеку на себе. А весил он 19 пудов 20 фунтов, 319 килограммов. Было ему 300 лет, и звали его Набатный колокол. Вина на нем была страшная. Он подстрекал жителей города к бунту. 15 мая 1591 года в полдень этот колокол собрал на площади весь Углич. Соборный сторож Максим Кузнецов и поп Федот, по прозвищу Огурец, что есть силы, били набат. Изменники зарезали девятилетнего царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного и Марии Ногой. Царевич был последним Рюриковичем. Вместе с матерью царицы он был удален из Москвы на поселение Вуглич. Народ кипел от гнева. Вопли собравшихся на соборной площади заглушали призывный гул колокола. Брат царевны Дмитрий Ногой выкрикнул имена подозреваемых, и взбешенная толпа кинулась на расправу. При самосуде угличане забили до смерти и растерзали 15 человек. Весть о массовом народном волнении долетела до Бориса Годунова, и на третий день в Углич вошло царское войско, а следом прибыла следственная комиссия Василия Шуйского и митрополита Геласия. Смутьянов схватили. 200 человек казнили, а Кузнецова, Огурца и еще 60 семей сослали в крепость Пилым за Уральским хребтом. Был наказан и колокол. В Тобольск колокол прибыл в 1593 году. Воевода князь Федор Лобанов-Ростовский распорядился запереть его в приказной избе и клеймить надписью Первосыльный неодушевленный Суглича», Но вскоре воевода решил, что неодушевленный сыльный должен работать наравне со всеми. Колоколу приделали вырванный язык и повесили на колокольню церкви Всемилостивого Спаса. Позже, по причине резкого и громкого голоса, заключенного перевели на Софийскую соборную колокольню, чтобы отбивал часы и звонил в набат во время пожара. Сыльные угличане упокоились в мерзлых сибирских могилах. и через сто лет их правнуки уже считали эту землю своей. Они знали тайные тропы в болотах, ставили капканы на пушного зверя, плели рыболовные морды из прутьев и сети из крапивной пряжи, ходили на емыш озера за солью, служили на посылках у тобольского воеводы. И только один ссыльный все помнил за всех. Почти два века он звоном напоминал о забытых мучениках. В наказании колокола содержится огромный символический смысл. Колокол уподоблялся человеку и имел душу. Он взывал сразу ко всем, и к народу, и к Богу. Угличский колокол пострадал за невинно убиенного, и его требование правды оказалось очень важным для Сибири, где свободные люди жили бок о бок с преступниками. В Сибири главным критерием оценки человека было не казенное обвинение, не грехи, а правда деяния. К 1785 году соборная колокольня состарится и развалится, и медного острожника вместе с другими колоколами перевесят на бревенчатые козлы, где его чуть не расплавит пожар 1788 года. Новая колокольня будет готова в 1797 году, и ссыльный, неодушевленный, снова заступит на службу. За сто лет медный узник превратится в местную знаменитость, К нему, как к другу, по несчастью, придут поклониться сосланные в Сибирь декабристы. В 1837 году, когда в Тобольск приедет наследник престола, цесаревич Александр, угличский колокол на время снимут с колокольни для удобного обозрения этой исторической достопримечательности. А в 1890 году заключенного переведут в Тобольский музей в качестве экспоната. Но и Углич не забудет о своем колоколе. Уже через несколько лет после убийства царевича Дмитрия угличане объявят колокол безвинным страстотерпцем. К трехсотлетию ссылки под давлением горожан колокол будет амнистирован. После большой общественной дискуссии его решат вернуть обратно в Углич, а в Тобольске оставить копию. Обычно сибирские узники не возвращались. На дорогу домой изгнанникам не хватало денег – а порой и жизни. Угличский набатный отправится на родину один за всех. Расходы по перевозке колокола оплатят восемь богатых жителей Углича. К встрече земляка Углич приготовится как к большому торжеству. У спасо Преображенского монастыря на берегу Волги построят специальную пристань, и пароход с колоколом причалит к ней под громкое «Ура!» двухтысячной толпы. Засвидетельствовать свое почтение придет городское духовенство в праздничном облачении и городское начальство в парадных мундирах. В Угличе объявят народное гуляние. К всеобщему ликованию справедливость восстановится. Но жаль, что сотни тысяч других сильных, не отлитых в металле, а из плоти и крови, свое наказание пережить не смогут.